глава двадцать пять. Эмма. Гад! Нахал! Да я окоченела просто, пока ждала его. Это что вообще за место такое для свиданий? Или как это назвать вообще? Поняла, кажется. За свинарник мстит. Зашла в комнату сто семнадцать. Страшновато стало. Я думала, опять целоваться прилюдно начнет. Ну, или устроит шоу для дружков и ады-аденоида. Для нее же спектакль или все же нет? И вообще, у меня было стойкое ощущение, что я что-то забыла, что-то упустила, и мне было безумно жаль, что в голову никак не приходит «что?». Какой-то бред, ей-богу. Комната оказалась темной. Я шла вглубь, как отчаянная идиотка. На кой меня сюда понесло? Ответа на данный вопрос не было. «Пришла, наконец-то. Я скучал. Эмма». Его низкий хриплый голос пробрал до мурашек, вздрогнула Подкрался, как заправский ниндзя. И был он... — Гауф, прикройся! Ты какого полуголый ходишь? Я стриптиз не заказывала. Боюсь, не расплачусь потом. Во рту пересохло. Голос задрожал. Сексуальный гад решил меня соблазнить, что ли? Если так, то... Предательски почувствовала какое-то неестественное влечение. Гауф неумолимо приближался. Да лучше бы я дома осталась. На нем были одни низкопосаженные джинсы, и... Все! Кубики пресса, шикарная фигура, что я уже имела возможность лицезреть. Только тут поразительно все желанное. И вообще, да не буду я с ним спать. Но сейчас меня словно никто не спрашивал. Он подошел ближе, наглым образом прижал меня, а я и слова не могла в ответ вымыловить. Его горячее дыхание запускало мурашки, обжигало, заставляло кровь бурлить в моих девственных венах. Или как там? «Жуть! Я что, хочу его?» И вот он наклоняется ниже, вообще не спрашивая меня, желаю ли я целоваться. А у меня руки ватные, не могу оттолкнуть. «Не могу или не хочу?» «Да что ж такое?» «Гауф, нет! Гауф, я не готова! Не целуй!» И тут меня словно крючком за живот хватанули. Больно, непонятно и вообще. Где это я? Как темно! Но недолго надо мной располагалась тьма. Одеяло затрещало. Оно бессовестно задралось, и на меня уставились два знакомых карих Томкиных глаза. — Это вообще кто такой, Гауф? И когда ты успела первый раз поцеловаться? И мне даже не рассказать? Обиды и возмущения в голосе сестры тут же выдернули меня из оков сна. — Блин, Сережа, гад трусливый, даже во снах покоя не дает, а я, между прочим, выспаться хотела. — Понятия не имею. Ты же меня выдернула с самого интересного момента. Пф, не я, а ты сама перевернулась во сне, запуталась в одеяле и, как самая настоящая акробатка, решила сделать номер. Хорошо бабуля спит по утрам нечутко, а то прибежала бы уже охоть. Это да. Нечего ей волноваться. Совсем она в последнее время сдала. Хотя я и отказывалась это признавать. Попробовала выпутаться из одеяла. Получилось не сразу. потому что тома вместо того, чтобы помочь мне вылезти, рылась в телефоне. Я готова была включить режим старой бабки и ныть, что вечно они со своими телефонами, совсем обнаглели, как зомбаки стали. Спасибо, что помогла пострадавшей от галлюцинации сестре. Мой голос буквально сочился сарказмом. Хотелось ей вбить в голову, что настоящая жизнь она вокруг. И зачем вообще все это? Нифиговая у тебя галлюцинация! Судя по тому, что папаша Гауф женат, речь шла о сыне. Так вот, нашла его в нельзя грам. Ничего себе, красавчик! Умка, ты когда успела в мажора влюбиться? Смотрела на Томку глазами, полными ужаса. Вот это я понимаю, агент 000. Она как умудрилась за пару минут спалить меня по самой небалусе. Блин, блин, блин, сестра вообще не должна была знать, что к чему, никаких мажоров. Никаких влюбилась. Никаких. И тут я замечаю, как ее пальцы, еще недавно порхавшие по клавиатуре, замерли, а глаза расширились. Не к добру. Умка, тебя же чуть не убила. Ты чего туда полезла? Зачем? Полные ужаса детские глаза были обращены на меня с немым укором. А потом она повернула мне телефон, где я рассмотрела себя на пороге в тот момент, когда на меня падал поддон с плиткой. Досмотрела до конца. Обсудили еще на самом интересном месте. А дальше, блин, вечное. Продолжение, ссылка в описании. Так там ни одного человека не было живого в округе. Хотя не то, чтобы я проверяла. Да все хорошо, там случайно вышло. Только оборудование пострадало. Еще и оборудование? А ты как работать собралась? Умка, ты чего вообще творишь? Мне страшно. Я не хочу в детский дом. Она начала всхлипывать, а я все бросила и кинулась утешать сестру. «Это что еще за новости? Ни о каком детском доме и речи быть не может». «Ты где эту дурь вообще услышала? Тебя не отдадут в детский дом. Томка, ты чего?» «А Витька с шестого В. сказал, что бабушка у нас старая, а ты молодая и безмозглая, поэтому меня в детский дом сдадут. У него, между прочим, родители юристы, и они вообще умные». Тяжело вздохнула, потом повернула детское личико и уверенно сказала. «Ну уж точно не Витьке из шестого В решать вопросы опекунства. А юристы, они бывают разные. Наша ситуация самая обычная, все будет хорошо». «Обещаешь?» В такие моменты сердце сжималось, вообще биться переставало. Не могу не оправдать ее надежд, поэтому просто ответила. «Обещаю» а потом уже увидела телефон, светящийся входящим вызовом, на котором высветилась гауф.